Глава шестая. Растоптанная басма. Наутро Москва вся в весеннем солнце, В звонах капелей, в подснежных ручьях с ее холмов, Неглинное вздуло с ч ё р н о й водой, Канава вдоль Кремля на Красной площади тоже была полна, Шумные желтые воды свергались в м о с к в у р и к у Улицы кишели торговым л ю д о м брякали колокола, крик стоял над Красной площадью, з а с т а в л е н н о й прилавками, палатками, ларьками, когда послы ордынского царя Ахмата подымались от Москвы реки к Кремлю. Узкими глазами своими они смотрели на новые главы Успенского собора, высоко поднявшиеся над разбираемыми стенами. на новые башни, на к и п у ч у ю веселую стройку. Степники эти не понимали, как можно работать так шумно, так упорно, наперекор ы извечному спокойствию матери земли, как можно громоздить на ее груди такие уносящиеся ввысь к облакам, к небу, тяжелые строения. Их пугал этот четкий стук топоров, дробный долбеж к а м и н а т е с о в Властные голоса деловых людей, мерные крики, н е с у щ и х к и р п и ч и по шатким лесам, все эти звуки невиданного труда. Мальчишки бежали за посольством, что-то весело кричали, утренние сизые дымы из исп клубились по-прежнему. В Успенском соборе ударили к обедне, и звон большого колокола, широкий, низкий, поплыл вширь. Далеко с холма над русской землей, Словно медная песня без слов встающей мощи. Великий посол ц а р ё в Сады и Каасав Ехал на вороном Аргамаки, Сидя высоко по-татарски в своей подпоясанной С подхватом синей шубе в рысьем Малахае. За ним тянулись вельможи и счетчики Разного рода налогов, дороги, баскаки. Ското-счетчики, раскладчики подушного, За ними охрана с садаками за спиной, С кривыми саблями у пояса. Невысокие мохнатые степные коньки В переплет перебирая ногами меси летал и снег. Посольство подъезжало к воротам под Спасской башни. Топот копыт гулко прокатился по новому настилу подъемного моста. Посольство разглядывал с лесов безбородый старый человек в черной шубе с золотой цепью на шее з о д ч и Антоний. Взглянув, быстро отвернулся и закричал сердито, указывая кому-то накладку. — т ы т как с о к и н сын кирпич клал, а? Такой м о г у ч и й башнищ никогда не приходилось проезжать степнику-коннику, и сады косав помрачнел. На Кремлевской площади он увидел, как белым костром стоял широкий куб собора, всплывавший золотыми крестами. Над порталом собора выселись два ангела со свитками в руках, и один из них замахнулся пламенным мечом. м э л я л л а подумал про себя царев ездящий посол, его сморщенные щеки среденькой бороденкой дернулись. «Москвичи строили что-то новое». Крепкая, высокая, п о х о ж и е на скалы, а нужно ведь было, чтобы они покорились бы степному царю Ахмату, были бы слабее его, были бы равны, как сама степь.